в настоящее время дотронулась до подвески старинный маленький медальон, украшенный драгоценными камнями, прощальный подарок от Серхио. Давно его не надевала, но сегодня интуитивно выбор пал на него. Несколько лет я не вспоминала о нём, пока маля не потревожила старую рану, которая разболелась вновь. После Серхио за все последующие годы я ни разу не влюблялась, хоть и встречалась со многими парнями. надеясь, что влюблюсь со временем. Но такого не произошло. Мысли прервали ударом плечо, и что-то ледяное выплеснулось мне на белую рубашку. Запах кофе вырвался из стакана наружу. Я вышла из своего мира, подняла глаза, но никого не увидела перед собой. Обернувшись назад, окликнула уходящего парня. «Эй, ты совсем уже? Не видишь, куда прешь?» Мои аргументы звучали неубедительно. Парень в кепке остановился. Я не сразу заметила, что с ним еще двое. Он обернулся, рассердивно сверляв взглядом. — Вы мне? — сказал он, словно ничего не произошло, чем разозлил сильнее. — Нет, сама с собой решила поговорить. Тебе, тебе. — Правильно. Прежде чем с людьми разговаривать, надо с собой научиться. Он вопросительно покосился на двух парней рядом, и один из них издал растерянный смешок. — С людьми я умею разговаривать, но ты тут при чем? Парень в кепке подошел ко мне вплотную. Его черные глаза казались угрожающими. «И что ты хочешь сделать? Может, сначала извинишься? Или на это у тебя смелости не хватит? Можешь только извить и наезжать?» продолжила я, победно оглянулась на подруг, но рядом никого не оказалось. Я запаниковала. Куда они делись? «Сэм, она не стоит твоего внимания. Пойдем», — произнес второй парень, и я перевела взгляд на него. «Серхио, не вмешивайся!» Парень в кепке оглядел меня с усмешкой полного безразличия. На секунду сердце ёкнуло от услышанного имени Серёга. Я стала выискивать во внешности того парня черты моего Серёги и показалось, что он действительно похож. Карие глаза, короткие тёмные волосы, вроде знакомые черты лица. И правда, не стоит, добавил парень в кепке. Его слова разозлили меня больше, но я тут же переключилась. "Не можешь сам ответить", усмехнулась я. «Слишком гордый, чтобы извиниться!» «Ты недостойна моих извинений!» Он собрался уйти, и я, не думая, плеснула ему остаток кофе в лицо. «А так смешно!» Парень в кепке стряхнул с лица капли и схватил меня за руку. «Чего ты добиваешься?» На его действия я моментально отреагировала по щечине и повысила голос. «Хочу, чтобы ты извинился!» «Алли, что ты делаешь? Оставь его, пойдем!» Я услышала сзади голос Айше. «Видимо, подруги нашли меня!» «Нет, он должен извиниться!» «Аля, пошли!» Меня тянули назад, но взгляд притягивало в сторону парней. Лицо парня в кепке из полного безразличия сменилось на ухмылку. «Что теперь будет?» «Еще увидимся!» Он надел кепку и странно глянул на меня. Мне стало не по себе. «Это вряд ли!» «Проверим!» «Ты мне угрожаешь?» Упросительно воскликнул я со злостью вслед. «Аля, успокойся! Что с тобой встряхнуло меня Айше?» И правда, что он себе позволяет. Мог бы извиниться, он же виноват, подбодрила Малия. Поехали домой. Не знаю, само нашло. Обидно, помявшись, ответила я. Испортил мне день. А куда ты ушла от нас? Мы шли вместе, и раз тебя нет, и нос не меня Малия. Кстати, я одна услышала, что одного из них звали Серхио, спросила я ещё. Нет, я тоже слышала, но знаю, что ты сейчас скажешь: Думаю, он узнал бы тебя или мало ли Серёжа в городе. Кстати, он немного похож. Я с Надеждой посмотрела на подруг. Ну ведь столько лет прошло, ты сильно изменилась, он мог не узнать тебя, а ты сказала ему тогда настоящее имя. Нет. Тогда поиск усложняется. Если бы он и хотел тебя найти, то не смог бы. Мы направились к выходу из парка на стоянку к моему вишнёвому Porsche. Странное ощущение не покидало меня. И я снова погрузилась в мысли. — С тобой все хорошо? — интересовалась Малия. — Да, просто они, тот странный парень и Серхио. Забудь ты о них. А если он тот самый? Мой вопрос остался без ответа. Подвезла подругу в город, вернулась в свой загородный поселок, зашла домой, закрыла дверь и на всякий случай проверила окна по бокам, закрыт в сторону. Жить одной всегда немного страстновато, тем более после таких знакомств. в парке. Сегодня не хотелось выходить из дома, а тем более в магазин, и не хотелось ужинать. Аппетит совсем пропал после конфликта. Услышала выстрелы. Как же хочется сейчас стоять на набережной в объятиях любимого мужчины и наблюдать за световыми искрами в воздухе высоко над тобой. Выбежав во двор, увидела салют. Его запустили с двух точек: с набережной и с территории замка. Вознацветные огни разлетались высоко и хорошо виднелись с террасы моего дома. Взяв плед, скорее легла на шезлонг. Она наблюдала за окончанием праздника в одиночестве и страхе. Салют перенёс на 8 лет назад. Серхио часто приглашал меня в разные поездки по странам и областям. Одна поездка чуть не поссорила меня с родителями. Они были против общения с Серхио и поставили меня чуть ли не перед фактом, чтобы я не ехала с ним на Азорские острова. Сказали, что против из-за его возраста, но не могли сказать больше ни одного аргумента, почему я не могу с ним встречаться. Но все-таки я полетела из Терхио, не смогла упустить такую поездку. Азорские острова – живописный архипелаг в северной части Атлантического океана, состоящий из девяти зеленых островов, любимой Гортенсии, вечно зеленый вулканический остров. Салют закончился. Вернувшись в реальность, я сразу пошла наверх. ходила в душ, смыла напоминания о дне и, зависнув в телефоне на пару часов, легла спать. Но заснуть так и не смогла. Всю ночь вспоминала моменты с Серхио, думала о том парне из парка, о его чёрных глазах, от которых всё судоргалось и сжималось внутри. Угрожающий демонический взгляд обнажал душу. Так и не поняла, что на меня нашло. Но чувство ярости, желание выплеснуть все эмоции наружу и ощущение лёгкости после не проходили. Мысленно возвращалась к той ситуации, переживая её снова и снова, пока не заснула.